Пятая серия. Их встретила удивлённая семья пожилых людей. Вы давно здесь живёте, перевёл вопрос деда Ганс и получил ответ, что это фамильное гнездо рода фон Зоненштраль, чьими прямыми потомками являются хозяева дома. Дед видел, какими глазами смотрит на аккордеон немец и окончательно уверился, что явился точно по адресу. Их пустили внутрь, предложили сесть и выпить кофе. Хозяин дома продолжал пожирать глазами инструмент с перламутровыми клавишами, а дед сидел, поглаживая грубой рукой гербы и наклейки на фасаде аккордеона. Ганс выпил кофе и отдышался. Пауза растянулась до странности, пока не задала вопрос немка. «Поведаете?» «Время ужинать», — уточнил дед. Ганс перевел, как... Спасибо, нет. Что привело вас сюда? Наконец решил выразить интерес хозяин дома. Был я здесь в 45-м, начал дед, и вы удостоился кивка. Я был русский солдат. Я, я, подбодрил немец. Дед глубоко вздохнул, так что брякнули медали. Возможно, в этом доме я убил человека. Немет слушал переводчика и в этом месте перестал даже моргать. Война, понимаете ли, может быть, я вашего отца застрелил. На этом месте хозяин дома поднялся из кресла и вышел из гостиной. Он сейчас вернётся, пообещал хозяин, но прошло минут 10, прежде чем Немет появился вновь. На нём была надета форма капитана пехотных войск времён Второй мировой войны. А на шее поблескивал рыцарский крест. Он вновь сел в кресло и отпил из чашки остывшего кофе. "Да, вероятно, это был мой отец", подтвердил хозяин дома через социалиста Ганса. "Что же это он подумал, дед, глядя на великолепно подогнанную на нем це форму? Вот штука!" «Даже не потолстел за двадцать пять лет, а я в свою гимнастерку только с мылом». И нажал клавишу. Аккордеон коротко пискнул, и все находящиеся в комнате вздрогнули. «Так, вероятно, этот музыкальный инструмент принадлежал вашему отцу. Теперь из гостиной вышла жена». Но она тотчас вернулась с небольшой фотографией, на которой был запечатлен пожилой мужчина с аккордеоном на руках, которого застрелил дед в сорок пятом. Мужчина снялся в компании бравого лейтенанта, отдаленно напоминающего хозяина дома. — Значит, — утвердительно покачал головой дед, — вещь ваша, фамильная. — Я, я, — подтвердил с волнением немец. И чехол стал бы так кордионо сохранился. Женщина улыбнулась и вновь вышла. Сейчас её не было дольше, чем в первый раз, наверное, в чулане отлучалась. Вернулась же с отличным чёрного цвета футляром. Где-то обрадовался, поднялся навстречу хозяйке, сняв с плеча инструмент и поставив его возле ног, принял футляр, отметив, что он сохранился без единой царапины, щёлкнул затворами. и раскрыл, вздохнув по-особому грустно, уложил в чёрное нутро аккордеон, почти нежно закрыл футляр, поднял его правой рукой и, буркнув Ауфидерзейн, вышел из немецкого дома прочь. Он не обращал внимания на истошные крики, летевшие вслед, а шёл под горку быстро, насколько был способен. «Что?» – кричал вдогон Куганс. «А что навись?» Но дед лишь ниже опустил голову и пошел еще быстрее, почти побежал. «Как же он в форму свою влез через 26 лет?» – думал бывший русский солдат. Завыли полицейские сирены, вторе им заголосила вся округа. Его окружили и арестовали. Затем привезли в участок. Что-то спрашивали, но дед вопросов не понимал, а социалист Ганс исчез бесследно со всеми его туристическими документами. Лишь декларация в кармане скомканная валялась. «Я русский солдат-победитель», — повторял задержанный. «Я победитель, солдат русский». Здесь же в участке находилась и немецкая семья. Особенно живо с полицейскими общалась женщина, показывая то на футляр с орденом, стоящий возле деда, то на фотографию. Мужчина же смотрел на русского с лёгким ужасом. Вещь у деда забрали, на что он пригрозил ещё раз съездить в Берлин. Вызвали представители советского консульства, который приехал быстро, выслушал ветерана. И заявил полицейскому полковнику, что у гражданина СССР были выкрадены документы, а также билет на поезд и деньги в размере 70 марок. Полицейский полковник всё исправно записал в протокол и поинтересовался, зачем русский старику крала кардион. Не крал я его, отвечал дед уверенно. С собою привёз трофейный Как докажем, почувствовал неловкость ситуации консул. Вот ведь фото. От черт его знает, пожал плечами, дед мой, аккордеон и всё. Я победитель, солдат. Но тут он что-то неожиданно вспомнил. Зашарил по карманам и вытащил смятый листок. "Декларация", воскликнул. "В ней трофей помещён, записан в декларации инструмент". отделил таможенную декларацию полицейскому, тот в свою очередь передал переводчику из своих, который подтвердил правдивость слов советского ветерана. Он убил моего отца, заявил немец в форме капитана пехоты, и в глазах его стояли крупные слёзы. Когда насторожил полковник в 45-м полицейский облегчённо выдохнул. Дело было выиграно. «Поздравляю!» – пожал ветерану руку советский консул, когда они выбрались из темного участка на улице. «Поздравляю!» И, сев в посольскую машину, отбыл в неизвестном направлении. «А как же деньги? Документы!» Но посольский автомобиль свернул за угол, и дед остался один. Он не приминул поглядеть во след немецкой чете фон Зонненштралей, как бредут обескураженные старики рука об руку по улицам почему-то провожая глазами немецкую семью радости дед не ощущал он доплёлся до гостиницы и узнал от портье говорящим на ломанном русском что его советского гражданина сегодня выписали из отеля а сделала это принимающая страна ах ганс дал в слух оценку дед Сволочь немецкая, швайн. Дед забрал из багажной комнаты фанерный чемоданчик с чистой рубашкой и сменой нижнего белья. Вышел из отеля и побрел прямо, пока не придумал, куда сворачивать. Во время ходьбы ему пришлось осознать, что оказался он в безвыходной ситуации, без денег и документов во вражеском городе. Первую ночь спал в сквере на дубовой лавке, подложив под голову футляр с аккордеоном. Долго не мог заснуть, так как мешали забыться соловьи, устроившие наглый ночной концерт. Размышлял о том, что соловьи не только славные русские птах, но также и немецкий. Утром умыл физиономию в крошечном фонтанчике и из него же и попил. Сразу ей захотел. Вспомнил, что в какой-то газете читал, что очень вкусные жареные соловьи. Тогда был возмущён, словно призывали певца Козловского сожрать. А сейчас, когда пивуны обнаружились и в немецчине, он так себе и представлял крошечные птичьи тушки, нанизанные на шампуры, пожаренные до хрустящей корочки и капающие жиром. Но в парке соловьёв не жарили, а желудок тем временем всё сильнее сводило от голода. Дед поднял аккордеон, чемоданчик взял в руку и поплёлся опять прямо. Те, кто смотрел на него со стороны, видели старого, почти немощного человека, бредущего неизвестно куда. При этом идущий смотрелся чрезвычайно странно, одетый в нелепый чёрный костюм, в котором и в гроб стыдно. При каждом шаге старика в такт вся грудь бряцала медалями и орденами. «Француз, что ли, думали некоторые прохожие? Клошар?» А дед все шел и шел, пока не ощутился на какой-то площади. Огляделся и увидел молодого парня-волосатика, стоящего ноги вместе и раскачивающегося в такт мелодии, издаваемой скрипкой, на которой он играл. Перед ним на булыжниках лежал раскрытый футляр, в который проходящие люди бросали мелкие деньги. Мелкие-то они мелкие, приметил дед, но сколько же их бросают. Двое из трёх проходящих обязательно меди кинут. Уже через несколько минут дед сидел на чемодане, разложив перед собой открытый футляр. и наигрывал на аккордеоне одним пальцем извечную варшавянку. Чем я хуже Кольки думал? Конечно, он привлек внимание больше, чем какой-то волосатый скрипач. Через некоторое время вокруг собралась толпа зевак и туристов, и все дружно подхлопывали простенькой мелодией. Но что самое прискорбное... Ни один из зрителей так и не бросил монетки едины. «Бесплатно я, что ли, вам здесь?» – бурчал дед. «Ишь, как в цирке!» Все улыбались. «Русишь?» – поинтересовался какой-то паренек, подойдя к деду вплотную и усевшись на корточки. «Я-я-я!» – понял вопрос дед. Паренек безапелляционно потрогал красную звезду и предложил «Фюрмарк!» 1 2 3 4 выплыл из памяти деда немецкий счёт и поняв, что ему предлагают 5 марок за орден, старик припомнил, что получил его при взятии немецкого языка, при котором был ранен из ракетницы в живот, а потом ему селезёнку удалили. Не немцу, а деду. Сук, ругнулся дед и отбросил руку паренка от груди. Зиб не отставал молодой немчик. Георга теперь за орден Ленина. Это за Ленина Зибен, вскричал дед, хотел было плеху отвесить пылёнку, но сил на это не оказалось. Ленин-то из золота её, Зибен. Два, предложил дед, выскоб на груди бабкина медаль за доблестный труд. Две, и показал два пальца с длинными нечистыми ногтями. О'кей, согласился ниночек, и дед с слабеющими руками отсигнул Женену награду. А уже через несколько минут, о, мэйн го, дед наслаждался шаурмой, купленной в палатке у какого-то парня, похожего на азербайджанца. По небритым щекам тек куриный жир, и старик был счастлив. Чувствуя, как наполняется желудок, он благодарил про себя бабку, что она ему свою единственную награду на грудь повесила. Хранила таким способом благоверная всю свою трудовую доблесть, аккумулированную в единственную медальку. «Дома другую медаль достану», — был уверен дед, облизывая пальцы и благодаря азербайджанца по-русски. «Бакинец» — поинтересовался. «А вы откуда знать?» — выпучил глаза хозяин палатки. «Бывал я в столице вашей, на садьков-то повидал».